Глава 14. Матвей нервно поглядывая на наручные часы, наблюдал за входом в клуб, в котором состоится пиар-компания действующих рекламных агентств страны. Он знал, что здесь появится и те, кто сотрудничает с этими агентствами, крупные предприниматели, а точнее, новый работодатель, Владимир Хромин, владелец заводов и фабрик, богатый и вполне привлекательный мужчина 65 лет. Женат двое взрослых сыновей один из них вполне подходит по возрасту Вике в партнёры она работала скорее на его сына Руслана который к слову не женат и хорош собой несколько месяцев назад ему исполнилось 30 лет Матвей допивал второй бокал виски ощущая мучительное чувство ревности Руслан ещё тот ловилас в этом клубе вряд ли найдётся женщина которая не побывала в его постели Матвей снова посмотрел на часы, затем на вход. Руслан вошёл в зал с таким видом, будто ему принадлежит весь мир. Матвей хотел поговорить с ним по-мужски, рассказать про свою ситуацию и попросить о помощи, но он пришёл не один. Вика вошла следом за ним, и Матвею стало совсем дурно. Он не видел её месяц после развода, не искал встречи, боялся спровоцировать скандал. Она носила его ребёнка, и он решил не беспокоить её. Самые худшие его опасения подтвердились. Видимо, Руслана не смущала её беременность. Матвей не спускал с них пристального взгляда, выжидая, когда Руслан останется один. И вскоре Вика отошла к другой компании. Не теряя времени, он направился к сопернику. Матвей, какая встреча! Руслан с улыбкой протянул ему руку. Хотя, чему я удивляюсь, ты в своей стихии. Как дела в компании? Зачем она тебе? Перешёл сразу к делу, Матвей. Мы оба знаем, кто ты. А кто я? С издёвкой спросил Руслан. Я, в отличие от тебя, свою личную жизнь не выношу на людской суд. Что ты можешь знать обо мне? Только то, что я могу позволить. Руслан. Она не для тебя. Матвей не собирался сдаваться. Она носит моего ребёнка. Знаю, хмыкнул Руслан, и сочувствую ей. Я надеялся, ты поймёшь меня, но вижу, ты как был придурком, таким и остался. Она любит меня, как бы этого ни отрицала, но всё же любит. Теперь мне ещё интереснее эта ситуация, Руслан расплылся в улыбке. Неужели она так хороша в постели? Великий и бесстрашный Матвей Волхов увлёкся серой мышкой ты меня разочаровал. Матвей мысленно выдохнул с облегчением. Между ними нет ничего. Руслан просто над ним потешается. Так бывает, ответил Матвей. Я люблю её, Руслан. Но что же ты такого натворил? Ну, кроме того, что обрехатил её, расплылся в улыбке Руслан. Поделишься? Много чего, с грустью ответил Матвей. О чём сильно сожалею. Матвей Руслан похлопал его по плечу. «Вика не в моем вкусе, как и многие здесь девушки. Вот видишь, ты ничего обо мне не знаешь». «Но...» — Матвей растерялся. «Ты же вроде всех здесь женщин успел обработать». «Было и такое, но с ними скучно, если ты понимаешь, о чем я». Руслан подмигнул ему. «Нужно же мне создавать видимость как-то». «Оу...» — Матвей почесал затылок. «Понял». Скажу тебе честно, я хотел ей помочь. Мне нужна жена, а она беременна. Грех не воспользоваться случаем. Но она увет сказала мне: "Я не в обиде, она хороший человек. Хочешь всё исправить? Подсказать как?" Сам разберусь. Матвей повернулся в сторону гостей в поисках Вики, но не нашёл её. Где она? Наверное, увидела тебя и ушла, пожал плечами Руслан. Она на тебя очень сердита. Это не в её духе, с тревогой ответил Матвей. Вика не бежит от проблем, она с ними борется, поверь, по личному опыту знаю. Матвей направился в сторону уборных. В надежде обнаружить Вику там, он почти дошёл, как выбежала одна из девушек с истеричными воплями. Мужчина ринулся в туалет, толкнув дверь, увидел Вику. Она лежала на полу, прижимая руки к животу, постанывала. «Врача — Врача! — заорал Матвей, подскочив к ней. — Вика, что случилось? — Боже мой, как мне плохо! — прошептала девушка побелевшими губами. «Машину — Машину! — проорал Руслан, заскочив следом за Матвеем. — Давай я тебя подниму. Матвей осторожно взял Вику на руки, а затем обратился к Руслану. — Я скажу, куда ехать, только Эдик сможет помочь. — Пошли! — Руслан открыл дверь и принялся разгонять толпу зевак. «Чего уставились? Раступитесь, девушки плохо!» Матвей, пока нес Вику к выходу, молился всем богам, которых знал, просил их сохранить ей жизнь даже ценой своего ребенка.